Глава 63. Эмма. На следующий вечер Гарри вернулся домой позже обычного. Я сидела за столом и переписывалась с клиентом по электронной почте. Он наклонился и чмокнул меня в щеку. «Чем занимаешься?» Ничем особенным, согласовывая сроки, я быстро закрыла ноутбук и встала. Не хватало еще получить сообщение из клиники перед носом у Гарри. Сегодня утром, когда я ехал из Бирмингема, мне позвонил Генри Мэттерс из Натвича. Предложил заглянуть к нему по дороге. У него офис на рыночной площади рядом с пекарней. И я решил побаловать своих сотрудников пирожными. Гарри поставил на кухонный стол коробку, перевязанную розовой ленточкой. Я о тебе не забыл. Попробовал бы только. Я открыла коробку и с вожделением посмотрела на глазированные клубничные тарталетки, нежно-постельные макароны и шоколадные клеры со взбитыми сливками. Против ожидания у меня не потекли слюнки, и я безразлично отвернулась от вкусностей. «Я думал, это твои любимые», — сказал Гарри. «Да», — я отодвинула коробку. «Они прекрасны». Спасибо, что принес, просто меня тошнит. Когда закончится этот проклятый токсикоз? Не могла же я сказать ему, что меня тошнит от страха. Я встала из-за стола, чтобы налить себе прохладной воды. Это лучше всего помогало от тошноты. Гарри тоже поднялся и обнял меня. Я вдохнула знакомый запах его одеколон и услышала, как бьется его сердце. Он поцеловал меня в щеку. Как-то машинально. Я отстранилась и посмотрела ему в глаза. Его лицо было бледным и напряженным, и, похоже, мыслями он находился где-то далеко. Таким он был до того, как узнала о моей беременности. Неужели перемена настроения закончилась? Мне было невыносимо возвращаться к тому, какими мы были. «Что с тобой?» — встревоженно спросила я. «На работе все в порядке?» Все хорошо». Он потянулся и вздохнул. «Просто тяжелый день, устал. Надо расслабиться. Садись. Хочешь пива? Мы сели за стол в кухне. Гарри выпил пиво, а я воды, и он съел пирожное. Я не могла проглотить ни кусочка, думая только о том, как спастись от преследований Тома и о своем телефоне, который лежал в кармане джинсов на режиме вибрации. Я понимала, что результаты экспертизы вряд ли пришлют не в рабочее время и все-таки не выключала телефон. Когда телефон завибрировал, я чуть не хлопнулась в обморок. «Это твой?» — спросил Гарри, доставая из холодильника вторую банку пива. Он понятия не имел, что может означать для нас это сообщение. Я сделала безразличное лицо и достала мобильный из кармана. Сообщение от тома Я тут же погасила экран. «По работе. Не хочу сейчас об этом думать». Гарри бросил на меня удивленный взгляд, Я никогда раньше не проявляла такого равнодушия к работе. Отвечала на сообщения даже поздно вечером. Я устала. И этот вопрос может подождать. Когда Гарри ушел в душ, я украдкой заглянула в сообщение. Том писал всякую чушь, которую я просто игнорировала. Он хотел пойти со мной на УЗИ, присутствовать на родах, кидал ссылки на кроватки и коляски, одежду и игрушки, спрашивая, что мне больше нравится. В общем, старался во всем участвовать, просил не волноваться и обещал всегда быть рядом.